Но у нее пропал весь аппетит. Она России наживала, думая о своем. Детский бал, большой раут, а еще неизвестно, что до этого будет. С этой минуты она не слышала разговоров, происходивших за столом. Время от времени она бросала какое-нибудь слово, будто участвуя в общей болтовне, но мысли ее были далеко. И часто... Как только это было возможно, она смотрела на мужа. Викторен сидел в конце стола справа и наискось от нее. Она всматривалась в его лицо и не находила в нем того, что искала. Днем она узнавала черты Викторена в чертах фермерши Туанон Мальфос. Вечером она не видела черт Туанон Мальфос в облике Викторена. Какое сходство могло быть между красивым сорокалетним мужчиной с прической а-ля Капуль и той деревенской старухой? Она все пыталась и не могла представить себе, какой была бы Туанон Мальфос в этом зале, где преобладали светлые тона, все блестело, золото и серебро. Да как же так? Уж не приснились ли ей в самом деле и эта женщина, и ее низкая комната, и три сплетницы у калитки, и вся эта поездка в Шеней? Но легкое жжение в правой руке и боль в ногах ей вдруг стали тесны вечерние открытые туфли. Свидетельствовали, что все случившееся днем было правдой. В коляске на обратном пути из Шенея косые лучи солнца нажгли ей Руку сквозь рукав, а ноги немного отекли от того, что она долго ходила по саду в Трианоне. Ноющая боль сдавила виски. «Только бы не разыгралась мигрень», — думала Амели. За столом переменили тарелки. После рыбы подали бараньи отбивные. Амели вновь посмотрела на Викторена. Он ораторствовал. На днях он присутствовал на докладе, который господин Лессепс делал в Обществе французской науки о своем путешествии в Центральную Америку. И теперь Луи Нотариус, племянники и зятья Фердинанда Бусарделя, весьма интересовавшиеся Панамским каналом, который рождался с таким трудом и привлекал всеобщее внимание, расспрашивали Викторена и хотели знать его мнение. Давно прошло то время, когда мужа Амели слушали с пристрастной снисходительностью и приписывали ему такие мысли, каких он тогда не имел и не мог иметь. «Он никогда не выправится», — говорил в свое время господин Пеш. Глубокое заблуждение. К сорока годам Викторен, наконец, «выправился», в кавычках, по крайней мере, в умственном развитии. Что касается нравственности, то он так и остался распутником, это было несомненно. Но Амели желала быть справедливой, хотя бы ради себя самой, и она думала, а, по сути дела, разве у этого хваленого Амори больше добродетели? Что же касается самого Маклера, то еще не так давно, словом, она хорошо знала, что у Бусардели мужья сохраняли повадки холостяков. Сделав над собой усилие, она попробовала прислушаться к разглагольствованию Викторена. Его язычный голос болезненно отзывался у нее где-то в темени. Ну вот, думала она, голова все-таки разболелась. Решив бороться, не давать разрастись боли, она велела позвать горничную и шепотом приказала ей принести ментоловый карандаш и антимигрин. — Пожалуйста, не сравнивайте Панамский канал с Суэцким, — говорил в эту минуту Викторен. — В условиях прокладки нет ничего общего, ровно ничего. Тут, что не участок, совершенно разная земля. А Мелли, как завораженная, смотрела на него. Она знала теперь, что Викторен был чужим в семье Бусарделий. И вот сейчас он произнес их священные слова. Участки, земля. И вдруг ей пришла мысль. Да ведь он теперь походит на бусарделии. Видя изумленное выражение ее лица, Севекр решил, что она восхищена осведомленностью Викторена.